Глава 19. Макар. Подъехал в универ к первой паре. Обычно пацаны уже стоят у входа под козырьком или протирают задницей мраморную лестницу. Но сегодня не было никого. Я рано сорвался из дома. Народ только начал подтягиваться. В такую погоду из постели обычно вылезать не хочется, а я как на адреналине. Златку увидеть хочу. Опять будет делать вид, что мы не знакомы. Это пиздец, как бесит. Любую возьми, просто привет бросишь. Не отвяжется. Будет мельтешить перед глазами, всячески подчеркивать знакомство со мной. Рыжая у меня совсем бесстыжая и гордая сверх меры. Даже в сторону мою не смотрит. Опускаю стекло, достаю сигареты, выбиваю одну из пачки, подкуриваю. Гонимый ветром в открытое окно бьет мелкий дождь. Капли оседает на рубашке. Первая затяжка, вторая. Рядом паркуется тачка шаха. Друг садится ко мне. Пожимаем руки. На выходные Марат приглашает к себе. «Поедешь?» Друг в телефоне кому-то отвечает на сообщение. Замечаю, что злится. Захочет, расскажет. «Я не лезу. На выходных здесь останусь», — отрывает взгляд от экрана, смотрит на меня. «Воскресенье с тобой и Демьяном полечу на чемпионат». «Зря ты отказался от участия», — недовольно мотает головой. «Мы с тобой это обсуждали, Тим. Нас с Демьяном и так обвиняют, что мы тут дедовщину устроили. Выдвини ректор обе наши кандидатуры», Салонин бы остался за бортом. Ты бы свое место в команде не уступил. Я бы его тупую голову по рингу размазал. У отца были бы после этого проблемы. А к Марату почему отказываешься ехать? Ками и Лера будут рады. Ты же знаешь. Знаю, брат. И тут впервые я не нахожу слов, чтобы объяснить свое решение. У Златы сегодня день рождения. Хочу сделать сюрприз. У тебя это серьезно? Тим, я с ней неделю знаком. Вспомни историю Марата, усмехается друг. Это они нам лайтовую версию рассказывают. А там хрен знает, как оно было на самом деле. Историю Марата и Леры можно экранизировать. Смог бы я Златку поцеловать при первой встрече? Вот так, как Марат, прилюдно даже имени не спросив. Он не любит об этом говорить, но Ками как-то пытала его при нас. Тогда он сказал, что влюбился в ее маму с первого взгляда. Чушь. Скорее всего, Лера, как моя Златка, посмотрела на него так, что захотелось наказать, подчинить. Ками расстроится, что ты не приедешь. Заедем к ним все вместе после соревнований. Мне неудобно было отказываться от приглашения. Шаховы, моя вторая семья. Марат и Лера в свое время сделали для нас с Демьяном больше, чем родные люди. Приняли в семью, дали защиту, заботу, любовь. За год в детском доме мы с Демьяном стали дикими волчатами, злыми, агрессивными, ненавидящими людей. Только так можно было выжить в тех условиях, в которые нас загнала судьба. Шах с улицы к себе забрал после очередного побега из детского дома. Мы оба были избиты, нас чуть не опустили на заброшенной стройке. Чудом отбились. Под руку попался металлический ржавый болт, который в руке как молоток сидел. Мы тогда кровью залили все вокруг. Хорошо, что никто не умер, а то отправили бы нас в спецколонию. Вспоминать об этом я не любил. Достал из пачки еще одну сигарету, подкурил. Мы ведь тогда не поверили Марату. Подозревали в самых гадких преступлениях, сбежать хотели. А потом с Лерой познакомились. Наверное, только благодаря ей и перестал ненавидеть всех женщин. Она не лезла в душу, но своим теплом умела согреть даже на расстоянии. Пекла нам булки сладкие к завтраку, сидела рядом, когда с нами занимались репетиторы. Хотя у нее дел было полно. Сама обрабатывала все наши раны, прятала слезы, но к врачам не возила. Знала, что мы их не любим. Шаховым с родней не повезло, как и нам. Но у них много друзей, там целая банда растет. Тоже так хочу. чтобы на каждый праздник полный дом близких людей, чтобы любимая женщина всегда рядом и только на меня смотрела, чтобы детей от меня рожала, а утром булки нам к завтраку пекла. Златка твоя идет, кивает Тим в сторону ворот. Пойду встречу, друг улыбается, но пока не комментирует. Открываю багажник, достаю белого медведя в заплатках Он почти со Златку ростом. Иду к ней. Теперь не будет делать вид, что мы не знакомы. С моей стороны это не просто шаг, а прыжок навстречу. Своим поступком на весь вуз объявляю тебя своей девушкой, Златка.